Собрание. «Девушка, вы куда?» — сурово спросил Ирину охранник, пожилой длинноволосый толстячок с грозным взглядом. На собрание улыбнулась в ответ Ирина, стряхивая снег с ботинок. Она, конечно, понимала, что сейчас она не слишком соответствовала обращению девушка, но все равно ей было приятно. Хотелось забыть о своих проблемах и поговорить с людьми не о работе, документах и ценах на сахар. «Проходите в 106-й кабинет». — отчеканил охранник, не теряя важного вида. «Если что-то понадобится вам лично, — сказал он более интимным голосом, — то я здесь». В этот момент в здание вошла компания дам лет сорока. А с ними губастые юноши без шапки, постоянно пытающиеся обнять кого-то из женщин за талию. Они смеялись, улыбались и казались безмятежными. Ирина даже позавидовала им. «Вы на собрание? Пойдёмте с нами!» Одна из дам взяла Ирину за руку и увлекла за собой к кабинету номер 106. Внутри было тепло, даже жарко. Посередине комнаты стоял длинный круглый стол с расставленными вокруг него креслами, а на столе — вазочки с угощением. Пахло мандаринами, корицей, ванилью и медом. За окном падал мягкий снежок, на душе вдруг стало спокойно и весело. «Ирочка!» — бросился к ней Николай. Одет он был просто в черную водолазку и джинсы. Длинные волосы небрежно разметались по плечам, а его лучистые глаза светились радостью. «Друзья, это наша Ира. Я вам о ней рассказывал». «Привет, Ирочка», — улыбнулась одна из женщин. «Ты мне сразу понравилась». Она полезла к Ирине обниматься, обволакивая запахом горьковатых духов. Юноша, который пришел с дамами, тоже бросился обниматься, дольше положенного, поглаживая Ирину спину, и как-то подозрительно близко прижимаясь к ней всем телом. Ирина вдруг почувствовала, как по телу разливается сладкая истома. Ей тут же выделили лучшее, самое удобное кресло с мягкими подлокотниками, налили ароматного чаю с облепихой, а какая-то женщина поднесла вазочку с ванильным печеньем. «Попробуй, я сама испекла, очень вкусно!» Ирина, которая, по правде сказать, после работы была голодна, с наслаждением приняла за печенье. На руке незнакомки позвякивали браслеты, видимо, самодельные. «Нравится? В следующий раз я сделаю такой специально для тебя». Родение. «Мне так хорошо с вами. Спокойно, тепло на душе». Ирина смотрела на снежок, который за окном мягко ложился на землю. Здесь, среди улыбающихся лиц, она впервые за долгое время почувствовала себя нужной. Она буквально тонула в этом внимании, в любви и заботе. Да, здесь заботилась не она, а о ней. Подносили чашечку зеленого чая, угощали печеньем, обнимали. Здесь было так хорошо. Сейчас у нас начнется часть для посвященных, но ты, я думаю, можешь остаться с нами. Заговорщически подмигнула ей соседка. Ирине стало очень любопытно, о чем же идет речь. В итоге все собравшиеся спустились в подвал, где было просторное помещение наподобие спортзала. Как оказалось, это действительно когда-то был спортивный зал, который за небольшую плату приспособили для родений. В зале звучала легкая музыка, и горели ароматические свечи с какими-то благовониями. В мерцании свечей Ирина видела улыбающиеся лица ее новых друзей. Сначала все плавно двигались под музыку, и каждый, не стесняясь, выражал себя в танце. Затем ведущий показал движение, похожее на тряску. Так трястись под музыку с закрытыми глазами нужно было около 20 минут, а может быть и дольше. Сколько именно прошло времени, Ирина не знала, но постепенно музыка изменилась. Люди вокруг нее начали плавно раскачиваться, словно водоросли на дне гигантского болота. Когда все легли на пол... Ирина вдруг ощутила, что плывет где-то в космосе среди звезд. Потом все стали потихонечку вставать и медленно двигаться, сталкиваясь друг с другом. Глаза у Ирины все еще были закрыты, и от этого она еще сильнее чувствовала попадающиеся ей на пути тела. Их тепло, звуки и запахи. Некоторые отвечали ей легким касанием рук. В какие-то моменты Ирина попадала носом в копну чужих волос и словно плыла в бесконечном хаотичном потоке. Постепенно она стала чувствовать на своем теле чужие нежные руки, которые касались ее как бы невзначай. С каждым движением в ее сердце все было больше радости и нежности. Ирину накрывала удивительное безразличие к тому, что творится снаружи, и в то же время сильнейшее возбуждение. Участники открыли глаза, и Ирина увидела, как сияют их счастливые лица. Теперь они шли навстречу друг другу, Прикасаясь к тому месту, где должно быть сердце. У Ирины окончательно развеялись все сомнения. Она нашла своих. Благодать спускалась в их тихий подвальчик, Наполненный удивительным чистым счастьем. Ира поняла, что будет приходить сюда вновь и вновь. Дневник Попрощавшись с Козенко, Антон немного прогулялся по улице и пошел домой. На кухне сидела мама, задумчиво глядя на черную ветку за окном. Она взглянула на Антона с тревогой и снова продолжила созерцать ветку. Антон прошел в свою комнату, прилёг и вдруг хлопнул себя рукой по лбу. Дневник! Он с интересом раскрыл книжицу, которую оставил ему Иван Петрович. Ее пожелтевшие от времени листы могли стать началом интересного материала — На первой же странице красовалась надпись, аккуратно вырезанная из газеты и вклеенная в блокнот. Большими буквами на бумаге было написано «Аномалия». Дальше на каждом листе была наклеена статья из газеты, журнала или страница из книги. Некоторые куски текста были написаны аккуратным убористым почерком. Если говорить кратко, в Скрипкина с давних пор, уже несколько веков, Существовала таинственная аномалия. Скорее всего, именно она притягивала сюда сектантов со всех концов страны. На протяжении сотен лет местные жители видели в небе удивительное свечение красного цвета, из-за которого небо выглядело как бы кровавым. Как правило, это происходило перед грозой. Люди здесь часто сходили с ума, и не поодиночке, а все вместе. Легенды хранили в себе память о массовых самоубийствах сектантов – которые случались в селении единожды. Автор дневника явно считал это признаком нездоровых излучений, источник которых должен был находиться в этих местах. Иван Петрович, по видимости, очертил на карте некий радиус, в котором действовала аномалия. И, судя по газетным сводкам, количество странных происшествий здесь зашкаливало. Вообще, насколько Антон узнал журналистскую кухню изнутри, провинциальные писаки вовсе не любители мистики. Но район Скрипкина был буквально напичкан легендами, которые передавались из уст в уста. Например, таинственные самовозгорания, сообщения о которых старательно вклеивал в свое дело Иван Петрович. Нет, Антон, конечно, читал о самовозгораниях и раньше. В доме его бабушки даже лежала книга, посвященная всяким таинственным явлениям. Но обычно самовозгорания касались всех подряд. И женщин, и мужчин, и старых, и молодых. Скрипки, на косы загорались исключительно у молодых девушек. И чем красивее была девушка, тем больше была вероятность лишиться волос. Местные долго подозревали какого-то мстительного маньяка, шпионили друг за другом, много раз указывали не на тех. Но докопаться до истины так и не удалось. В здешних местах много убивали. В начале 2000-х в соседней деревне завелся даже маньяк, причем особенно кровожадный. Убивал он исключительно мужчин, вообразив себя благородным мстителем, но до этого неблагородно их подпаивал, а потом оглушал, расчленял и останки раскладывал по всему селу и окрестностям. Конечно, поймали его не сразу, несколько раз пытались шить дело невиновным гражданам, а он в это время спокойненько терроризировал район. А когда его все таки вычислили и повязали, и журналисты приехали в тюрьму брать у него интервью, маньяк твердил, что во всем виновата Ветла. Она давно ему что-то нашептывала. Антон сопоставил факты. Теория казалась ему интересной и достойной внимания. Те данные, которые собрал за свою жизнь Иван Петрович, как нельзя лучше совпадали с тем, что рассказал ему психиатр. В окрестностях Скрипкина действительно существовала аномалия, самым скверным образом воздействующие на психические процессы. И если учесть, что сейчас это место стало центром притяжения всякой нечисти, вроде сатанистов, доморощенных ведьм и сектантов всех мастей с их мистическим мышлением, то возникновение новой трагедии было лишь делом времени. Очень скоро в Скрипкино произойдет страшное, и в это страшное будут вовлечены десятки, а то и сотни людей. Но главное, в центре всех этих событий неизменно находилась ветла. Было ли это совпадением? Было ли видение Ивана Петровича галлюцинацией, белой горячкой? Или дерево действительно являлось причиной зловещих событий? Антон принял решение как-нибудь остаться с паучихой вечером после работы и все с ней обсудить наедине. Этим вечером все располагало к тому, чтобы Антон мог осуществить свой замысел и остаться один на один с паучихой. Сотрудницы отпросились пораньше, кто на задание, кто по семейным обстоятельствам. У строгой и вредной Галины Ивановны, которая больше всех пыталась задеть Антона, заболела внучка. В офисе было темно и тихо, за окном падал мягкий снежок, Антон встал и почти бесшумно на цыпочках подошел к кабинету начальницы, откуда доносился ритмичный стук по клавиатуре. Парень с уважением подождал, когда удары стихнут, и вошел. Начальница посмотрела на него с какой-то расслабленной нежностью. «Кофе будешь? Со сливками? С сахаром? И если угостите?» Паучиха медленно и грациозно приподнялась и отвела руки назад, как бы подтягиваясь. Острые бугорки ее груди отчетливо выделились на фоне тонкого белого трикотажного платья, и Антон поймал себя на мысли, что ему безумно хочется прижать начальницу к себе поближе. «Я спрашиваю, тебе сливки класть?» — спросила, как ни в чем не бывала начальница. «Не спи, замёрзнешь». «Положите», — улыбнулся Антон. Начальница заметила его интерес и возвращаться за свой стол не стала, А села напротив, грациозно закинув ногу на ногу. Тут Антон заметил кружевные резинки чулок на ее бедрах. Так что ты мне хотел рассказать? Антон, борясь с нарастающим искушением, рассказал о встрече с Иваном Петровичем и о таинственном дневнике. Возможно, что сюжет о ветвлении окончен, и его стоило бы лучше расследовать. Выражение лица начальницы вдруг стало серьезным. Она вытянула ноги, скрестив их и, таким образом, лишив Антона дивного вида и, подумав немного, задала вопрос. «Смотри, за исключением пожелтевших вырезок из газет 50-х годов, в которых сказано, что у девушек волосы загорались, в этом дневнике все довольно обычно. Просто ты недавно работаешь, вживаешься в каждый сюжет, и происходящий кажется тебе из ряда вон выходящим. Но у меня опыт побольше». И я могу сказать, что во всех этих явлениях нет ничего необычного. Ну, собираются там шабаши, об этом ты уже делал сюжет. И то, собираются они там не потому, что ветла, ты пойми. Это мы пишем про ветлу, потому что нам что-то писать надо. Собираются они там, потому что там больше нечем заняться. Ни больших торговых центров, ни кинотеатров, ни магазинов одежды. Депрессуха. Все пьют, многие не могут найти работу. Если хочешь, ты можешь сделать ещё сюжет про выемеобразные облака. Посоветуйся с Галиной Ивановной. Она опытный человек. Может быть, что-то подскажет. Сделай запрос метеорологам. На естественно-географическом факультете можешь что-то поспрашивать. Это будет ближе к реальности. А педалировать тему преступности и маньяков я бы тебе не советовала. Без соответствующей отмашки с самого верха. При этих словах паучиха направила свой палец куда-то в сторону люстры. Потом дотронулась им до кончика носа Антона и рассмеялась. Ха -ха -ха. «Я выделю время для сюжета про образные облака. Съездишь в своё Скрипкино, я чувствую, тебе там понравилось. О преступлениях пока забудем. По крайней мере, пока». Конец света Ирина, помолившись, принялась за трапезу. В последнее время она решила вовсе отказаться от мяса, чтобы не заряжать товарищей негативной энергией. Это ни к чему. Скорей бы встреча. Вроде бы только недавно расстались, а уже по всем так соскучилась, думала Ира, рассматривая заснеженный двор. Надо позвонить в товарищество собственников жилья или старший по подъезду, или кто там ответственный, чтобы убрали эту ужасающую ветку, стучащую по окну». Достала. Ирина немного нервничала, испытывая без своего коллектива настоящую психологическую ломку. Женщина все больше и больше прикипала душой к новым друзьям. Скромная служащая, у которой раньше не было ничего, кроме работы, забота о хлебе, насущном и о ребенке. наконец-то обрела настоящую семью, о которой она мечтала всю жизнь. Каждый четверг она в припрыжку бежала на собрание, стараясь прихватить собой чай или фрукты. На работе и дома старалась лишний раз не распространяться о своем увлечении. Люди, которые не доросли в душе до того же уровня, что она и ее товарищи, скорее всего, сочли бы ее сектанткой, чего ей так не хотелось. К тому же, это именно клуб по интересам высокодуховных людей. Какая же это секта? Внутри клуба был небольшой теплый островок, защищенный от жизненных бурь. И главное... Все они ощущали это примерно одинаково, всем хотелось уйти от мира и больше никогда не расставаться. Думал об этом и Николай. Он и сам давно ушел от мира, по крайней мере, юридически, уничтожив свои документы. А вот если бы сделать это еще и физически, навсегда покинув душный, прелый, гнилостный город, и уйти в девственно чистые леса, вот там можно было начать новую жизнь, не дожидаясь, когда мир рухнет. А ведь он обязательно рухнет. Об этом не раз говорилось на общих собраниях. «Так оно и будет», — сказала себе Ирина. «По крайней мере, я верую». Пещера В этот вечер собрание происходило как-то иначе. Все были необыкновенно возбуждены и обсуждали какие-то дьявольские числа, При Ирине замолкали, как будто опасаясь продолжать разговор. Не предлагали больше ни браслетиков, ни ароматного чая. Женщине было больно от такого отчуждения, поэтому она несколько раз подходила то к одному, то к другому члену общины с просьбой объяснить ей ситуацию. «Ир, ну тебе точно можно доверять?» «Не сдашь?» – спросила одна из девиц. Та самая, которая раньше пахла горькими духами и все лезла целоваться. Сейчас, правда, она была одета более скромно. «Уходить пора. В леса уходить?» – с интересом спросила Ирина. «Сначала в леса, а если придется, то и вообще». «Как это? Вообще?» Ирина, правда, не понимала. «Ну как, паспорт, документы, все сжечь. Из баз всех вычеркнуть себя. Но ну, это ты нам поможешь. Поможешь ведь?» Но если дело дойдет до судного дня, а поговаривают, что он совсем близко, надо успеть себя спасти. Николай все предусмотрел. В пещерах спасемся в скрипкина с надеждой спросила Ира. Да, у нас уже все готово. запас провизии, свечи, стиральный порошок, ну аптечка, баллоны с газом, теплые вещи ну и еще кое-что на всякий случай. живыми не возьмут. «Так ведь грех это страшный!» — с ужасом прошептала Ирина. «Не бойся не так совсем. Не грех это, а мученичество!» Топор Антон вышел из кабинета паучихи в подавленном расположении духа. С одной стороны, он явно ощущал на себе ее женское кокетство и был этим доволен. С другой стороны... Совершенно не был удовлетворен результатами разговора. Он знал, чувствовал, что в Скрипкино происходит что-то ужасное, и медлить нельзя. Нужно ехать сейчас. Антон вызвал такси и поехал в село, заплатив по двойному тарифу, сам не зная зачем. Украдкой, стесняясь и больше всего желая не встретить на своем пути Танечку, решившую вдруг снова навестить деда, Антон подбирался к знакомому деревянному дому. Встав на крыльце... Он помедлил немного и постучал в дверь. «Иван Петрович, это Антон! Нам нужно с вами поговорить!» Там, в глубине дома, началась какая-то возня. У двери раздалось требовательное кошачье мяуканье. Антон услышал шаркающие стариковские шаги. Вскоре раздался хриплый, дребезжащий голос Ивана Петровича. «Кто там?» «Антон! Вы мне свой блокнот дали. Я кое-что хотел вам рассказать». Дверь со скрипом отворилась. Антон уселся на знакомой уже кухне рядом с гудящим холодильником. Он усмехнулся, вспоминая приключения с Таней, но быстро вернулся к первоначальной цели визита. «Я прочитал, что написано в дневнике. Я верю вам и верю в то, что начинается что-то страшное». Просто сказал он, пока Иван Петрович разливал настойку. В глазах старика на секунду показались слезы. Впервые за эти годы кто-то его понял. Знаете, она ведь меня тоже мучает с той поры, как я ее увидел. Даже еще раньше, с тех пор, как я о ней узнал. Ветла действительно является центром аномалии, и время от времени она входит в силу. Так было в начале прошлого века, когда тут умерли мучительной смертью люди. Так происходит теперь» когда количество разного рода сектантов, собирающихся вокруг этой ветлы, растет с каждым днем. Я знал, знал, что не только меня она, проклятая, мучает. Я из-за нее столько страдал. Все считали меня сумасшедшим, а я с девушкой расстался. Так ведь все это правда. Правда! Иван Петрович налегал на настойку, пихая гостю куски заветренного сала в качестве закуски. Антон хмелел и счастливо улыбался. «А что, если ее срубить?» «Так пробовал уже. Вот руку сломал. Не подойдешь к ней так близко. Я уж и с другом пробовал, и один. Не пускает к себе, проклятая. Ну, я-то подходил, и ничего не происходило. Может быть, я смогу?» с надеждой спросил Антон. Дед недоверчиво посмотрел на него. «А ты бедовый. Молодой ведь. Я умру, невелика потеря. А тебе еще жить да жить. А если покалечит она тебя? Или с ума сведёт? Берём топор и идём». Дед налил себе еще рюмку, выпил махом и лихо занюхал рукавом. «Ну, пойдем, дурная ты голова». Бедовая. Освещая себе дорогу фонариком, Антон с Иван Петровичем шли к Ветле, оставляя следы на заснеженной дорожке. Ветла не реагировала. Она одиноко стояла в роскошном снежном уборе, словно невеста. Антон на секунду даже подумал, что жаль губить такую красоту. Легенду этого места из-за предчувствия, из-за нелепых подозрений. Но рядом с ним пыхтел и громко кашлял Иван Петрович, Живое свидетельство совершенных Ветлой преступлений. «Фонариком посветите мне», — попросил Антон. Он, городской житель, в жизни не срубил ни одного дерева. Ветла по-прежнему стояла на месте безмолвная и величественная. Антон размахнулся и нанес удар. «Да уж, много ты нарубишь. Давай я сам». Петрович раздраженно отобрал топор и принялся за дело. Конец света отменяется. Николай включил фонарь и тщательно осмотрел свои владения. Несколько недель он и его паства подготавливали подземные пещеры к тому, чтобы спуститься в них в случае неблагоприятных обстоятельств. Место было выбрано идеально. Оно скорее походило на укрепление, Рядом со скрипкина вообще много таких мест, оставленных прежними обитателями, высланными сюда верующими всех мастей. Многие хранились от лишних глаз и государевых людей под землей. Таким же образом решил спрятать своих людей и Николай, предварительно все подготовив. Он с отеческой любовью проверил абсолютно все: Возможность отопления подземных помещений. Ведь у нас такие зимы, что не забалуешь. Каменные стены были утеплены специальной теплоизолирующей пленкой в несколько слоев. На полу лежали ковры это будут жилые комнаты. Вместо мебели еще от прежних владельцев остались каменные лежанки, которые будущие отшельники заранее снабдили матрасами. Самые холодные внутренние отсеки не утепляли, они должны были играть роль холодильников. Здесь стояли коробки с провизией: тушенкой, рыбными консервами, зеленым горошком и даже консервированными ананасами. Практически во всех кельях находились иконы, а в молельной комнатке, стены которой решили не обклеивать пленкой, стояли ряды подсвечников. Николай прошел все кельи, уткнувшись в тупик. Вернее, тупик здесь был для непосвященных. Сам же мужчина, родившийся и выросший в этой местности, прекрасно знал секрет этого тупика. Он снял со стены икону и с силой потянул на себя один из камней, который за ней находился, а затем повернул его. На месте прежнего тупика оказалась искусно замаскированная дверь, ведущая в секретные помещения, о которых знал только Спаситель. Там хранилось устройство, приведя в действие, которое Николай в любой момент может избавить людей от необходимости вечно гореть в гиене огненной. В конце концов, что значит миг мучений перед вечными страданиями? Николай еще раз внимательно осмотрел пещеру, все ли готово к переезду. А напоследок он решил сходить к ветле, той самой ветле, над которой видел кровавое зарево. Вдруг она снова даст ему знак. Николай вышел из пещеры на лесную тропинку и зашагал по направлению к Скрипкину. В тусклом ночном свете проступили очертания церкви, место, где раньше возвышалась. Красавица ветла. Но дерева на месте не было. На снегу виднелись многочисленные следы. Рядом с торчащим пнем валялся срубленный ствол. Николай протёр глаза, еще раз посмотрел на дерево. Кто и зачем мог это сделать? Расстроившись, Николай медленно побрел обратно. В том, что ветлу срубили, он увидел недобрый знак. Внезапно ствол медленно приподнялся над землей и на секунду завис, будто в раздумьях, а потом качнулся в воздухе и нацелился прямо в голову спасителю. В глазах потемнело, и весь недружелюбный и грешный мир, который мечтал спасти Николай, погрузился во мрак.